«Поехали обратно на Онегу жить, бабан!» — великодушно предлагал Робка. «Некуда ехать, Робка!» — горесть накачала седой головой бабка. «Из шов сорок первым немец все дотла пожег. Разве что одна Онега и осталась. Онега большая, бабаня? Большая, конца края не видать. Красавица! Больше Черного моря!» — недоверчиво переспрашивал Робка. «Кулды там черному морю!» — махала рукой бабка. «Супротив Онеги, унучек, ни одно море не устоит. Там весь наш род зачался. Ежели б не война, цельные деревни одни крохины были бы. А теперь вот конура да вы горемычные». Бабка опять начинала всхлипывать и сморкаться в большой несвежий платок. Робко чувствовал душевную близость с бабкой, и близость эта никогда не выражалась в словах или каких-нибудь особенных поступках. Он просто чувствовал, и все. После того, как Борьку посадили, Гавруш всячески выказывал Робке свое покровительство и заботу. «Если кто на Робку тянуть будет, глаз на анализ возьму», — не раз заявлял он. В школе Робку боялись тронуть даже старшеклассники. Спустя много-много лет, когда робко, а нынче Роберт Семенович, вдруг под ностальгическое настроение начинал вспоминать ту жизнь, и глаза его туманились, а сердце обволакивало сладкая печаль, многое казалось вовсе нереальным, невозможным, просто почудилось человеку. Даже малых следов той жизни не осталось, и большинство людей, тогда живших, сгинули. А те, кто остался, с кем ни поговори, ничего не помнят, Или помнят только, что колбаса и водка были дешевые, и вроде преступности не было вовсе, а если и была, то так, самую малость. И если люди бедствовали, то совсем немного и недолго. Странное наступает у людей аберрация памяти. Или помнят только то, что хочется помнить. Все дурное и нехорошее, из сердца вон. Но у Робки память была странной. Он помнил все. Самые незначительные паршивые мелочи, которые, казалось бы, ничего не обозначали. Нечто вроде мусора. Например, что из помойки в переулке, куда Робко регулярно таскал ведра с мусором, видна была кремлевская стена с башней, точь в точь, как на Старублевке после реформы сорок восьмого года. Ну как он мог такое забыть? Или что на Пятницкой было ровно 33 пивных, и пацаны таскались к этим пивным, Слушали бесконечные разговоры фронтовиков. А фронтовиков тогда в Москве было подавляющее большинство взрослого населения. О войне, о фронтах, о наступлениях и окружениях. И много-много лет спустя иногда звучали в душе эти разговоры. Мы сперва были на первом белорусском, а после нас перебросили на первый украинский, уже когда Польшу проходили. Да, Жуков — это бог. Тут уж не прибавить, не убавить, бог и все дела. А Конев что хуже? Или Черняховский? Жалко, убили молодым, а то бы он показал. А я больше всего знаешь, где труса праздновал? Не поверишь. В Берлине. Мать честная, думаю, как же это? Всю войну прошел от звонка до звонка. И тут на тебе. В последние дни укокошат. но ну, где справедливость спрашивается. Ох и боялся, ох и боялся, тудыть твою. У нас был один лейтенантик, войну рядовым начал. От границы до Москвы драпал, а после Москвы до Берлина наступал. Три ранения по госпиталям вдоволь навалялся, орденов вешать некуда. А в подздаме самострел сделал и под трибунал угодил. От страха, что убьют, во как. Видать, нервы у человека сдали. Вот я и говорю, нервы. Его в штрафбат загнали и 9 мая пулю схлопотал прямо в сердце. «Ну где справедливость, я тебя спрашиваю? Чисто свинство, мать ее!» А вот у нас в батальоне случай был. Много из прожитого Робко не помнил вовсе, будто провал в памяти, черная дыра, а эти разговоры засели накрепко, словно гвозди в дубовой доске, и захочешь — вытащить не сможешь. Вечер густел над Москвой, Зажигались фонари на улицах, а в переулках темно, освещены лишь немногие. И в домах вспыхивали желтые прямоугольники окон. Московские дворы в Марьиной Роще, на Зацепе, в Замоскворечье, у Бабьегородского рынка, у Тишинского, у Птичьего. Старые московские дворы, многолетние тополя, чей пух в июне проклинают все жители, Голубятни, сколоченные из досок Кусков жести и железа Столики для игры в домино Детские песочницы и кусты сирени Карусели и качели Скамейки у подъездов И тепло светили внутрь этих дворов окна Уютные дворы, семейные, как бы коммунальные Жители этих дворов знали друг про друга все или почти все Кто в какой квартире живет, кто чем болен кто сколько зарабатывает, чья жена с кем изменяет мужу, кто с кем скандалит и кто у кого и сколько занял денег до получки. Вечерние сумерки совсем затопили пространство двора, ограниченного пятиэтажными домами. Маленький скверик, выходящий в переулок, детские грибки со скамеечками, качели, песочницы, длинный стол под навесом. За ним заколачивают козла взрослые после работы и по выходным. А сейчас за столом, окруженный темнотой, сидели ребятишки-пацаны. Рубинова вспыхивали огоньки папирос и сигарет, и слышался неторопливый голос Генки-трепача. По темным улицам Парижа катила карета, а в карете сидел молодой граф и с ним шикарная баба. Влюблена она была в него как кошка, но была без гроша, А родители этого графа хотели обженить его на богатой мымре деньги к деньгам понятное дело этому Генке трепачу было 14 учился он в той же школе что и робка только в параллельном классе и удивлял он всех тем что прочитал прорву всяких книжек запомнив почти все чуть ли не наизусть рассказывать мог часами и так интересно что его слушали раскрыв рты все пацаны с его двора из соседних Таскали ему разные книжки. «Генка, вот это прочитай, после перескажешь». Книжки он просто глотал. Сядет и глотает страницу за страницей, без отрыва. А потом говорит, это мура собачий, это я рассказывать не буду. Но если книжка ему нравилась, глаза Генки загорались каким-то таинственным огнем, и весь он преображался. Из чернявого щуплого замухрышки с толстыми слюнявыми губами превращался в мага и волшебника с завораживающим голосом. А молодому графу это богатая уродина, ну ни с какой стороны до лампочки. И вот решил он с бедной своей возлюбленной рвать когти из Парижа куда подальше, в Африку. Вокруг Генки сгрудились подростки, жадно слушали дымя папиросами. Из темноты вынырнула еще одна фигура, подошла к гаврошу, который сидел с краю. Это был первый друг Гавроша, Валька, по кличке Чёрт». «Порядок», — шепнул Валя Чёрт. «Никого». «Ну, мушкетёры, двигаем». Гаврош положил руку на колено Робки. «Что потом с молодым графом приключилось, Генка нам отдельно расскажет». «Ну чё, пойдём?» Робка глянул на своего дружка и соседа по квартире, Володьку Богдана. «Пойдём», — лениво отозвался тот. Нам, татарам, все равно, что спать, что воевать, спать лучше, пыли меньше. И четыре черные фигуры бесшумно двинулись к арке ворот со двора на улицу. Подростки остановились у выхода из арки, выглядывали, быстро осматривая улицу, и прятались снова. На углу противоположного дома стоял стеклянный ларек, а в нем все, о чем только можно мечтать — Конфеты, папиросы, пачки печенья, казинаки. Об этом деле Гаврош говорил им давно, ненавязчиво, уговаривал, соблазнял добычей, на самолюбие давил. Дескать, неужто вы такие трусогоны, ребята? Особенно робки не пристало бояться. Братан Борька не одобрил бы. Робка согласился. И вот теперь они выглядывали из-под воротни. У Робки сладко холодило под сердцем, и в голове почему-то навязчиво вертелась блатная песенка Мурка. «Раз пошел на дело, выпить захотелось». Потом завертелись другие слова на тот же мотив. «Раз пошли на дело, я и Рабинович, Рабинович выпить захотел. Отчего не выпить бедному еврею, если у еврея нету дел?» «Спокойно, братья-разбойники», — пробормотал Гаврош и достал рогатку с широкой толстой резиной от противогаза. Затем вынул из кармана камень. Опять все долго прислушивались, на улице никого. «Если мать узнает, убьет», — мелькнуло в голове уробки, и он покосился на Богдана. В свете фонаря лицо у того было зеленым. Прогудела одинокая машина. Победа. В магазине меха, расположенном в доме напротив, ярко светилась витрина. Обычно постовой мент чаще всего прогуливался там. Гаврош вложил камень в резиновую полоску, натянул ее изо всей силы, долго целился и, наконец, отпустил. Через секунду раздался глухой звон разбитого стекла. Все застыли. В горле у робки пересохло. Он с трудом проглотил вязкую слюну. Стук сердца голко отдавался в висках. Гаврош достал из кармана второй камень, снова прицелился, отпустил. И опять через секунду зазвенело разбитое стекло и опять напряженная тишина. Горели редкие фонари, светились редкие окна в домах. Время было полперого ночи. «Ну давай, казаки-разбойники!» И Гаврош подтолкнул Робку в спину. Робка и Богдан неуверенно шагнули на улицу. Потом побежали к Ларьку. Гаврош остался в подворотне. Дружок его, Валя, черт, помедлив, кинулся за ними. Торопясь, толкая друг друга, ребята просовывали руки в разбитые оконца, хватали пачки печенья, конфеты, папиросы, сигареты и совали за пазуху. Затем опять торопливо лезли в ларек. Робко зацепился за острый осколок стекла, торчавший в окне, порвал рука в куртки и рубаху, сморщился от боли, и из пореза густо пошла кровь. «Отваливаем, братва!» шепнул Валя, черт, и все трое метнулись через улицу к подворотне. В углу двора был черный ход из овощного магазина, и там, за пирамидой пустых бочек, поставив на попа деревянный ящик, Гаврош разделил добычу. В каждой кучке поровну сигарет, папирос, конфеты, печенье. Свет фонаря над черным ходом тускло освещал всю компанию. «Кто не курит, табак отдай курящему», — сказал Гаврош, и от двух кучек отделил пачки сигарет и папирос. «Справедливо?» «Справедливо», — вздохнул Володька Богдан. «Забирай добычу, соловьи-разбойники», — ухмыльнулся Гаврош. Руки ребят потянулись с конфетом и печенью. «И тут Гаврош увидел кровь на руке робки», — спросил встревоженно. «Ну-ка, что это у тебя с рукой, роба?» «Порезал». «Ух ты, здорово!» «И молчит, как Зоя Косьмодемьянская». Гавроша осмотрел рану. «Пошли ко мне перевяжем». Рассовав свою долю добычи по карманам, он первым шагнул в темноту. Идти было недалеко, до Кадашей, а потом коротким переулком до длинного двухэтажного деревянного барака. Там, на втором этаже, Гаврош жил с матерью. Поднялись по деревянной скрипучей лестнице со стертыми ступенями. Гаврош толкнул дверь, которая никогда не запиралась, включил свет в коридоре и, обернувшись к ребятам, приложил палец к губам. Гуськом они прошли на цыпочках по коридору, и Гаврош открыл предпоследнюю дверь. Мать Гавроша не спала. Она одиноко сидела за столом, курила, глядя в темное окно. На столе наполовину порожняя бутылка водки, крупно нарезанная селедка на тарелке, Пружки красного лука, черный хлеб, несколько граненых стаканов. «Где шляешься, полуношник?» — не оборачиваясь, спросила мать. «Звали ее Катерина Ивановна», — припомнил Робко, остановившись на пороге. «А ты чего не спишь?» — спросил Гаврош. «Или кто в гостях был?» «Ну, был. Тебе-то что?» «А кто был?» Гаврош пальцами подцепил с тарелки кусок селедки, Кинул в рот, смачно заживал. Петрович заходил. Какой Петрович? Денис Петрович. Освободился он. Привет от отца привез. А, этот. Я чего-то плохо его помню. Гаврош осторожно налил из бутылки в стакан, быстро выпил, кинул в рот еще кусок селедки. Валя Черт, стоявший у двери вместе с Робкой и Богданом, завистливо проглотил слюну. «Что ты за ораву привел?» Мать, наконец, повернула голову, уставилась на ребят тяжелым мутноватым взглядом. «Робка руку порезал, перевязать надо», беззаботным тоном проговорил Гаврош. «Ну-ка покажи», — приказала Катерина Ивановна, и Робка послушно подошел, показал руку. «Сейчас». Она встала, ушла во вторую комнату, маленькую коморку, служившую матери Гавроша спальней. Скоро вернулась оттуда, неся пузырек с йодом и бинт. «Давай сюда руку», — приказала она и сама притянула руку к себе. Полила рану йодом, стала ловко забинтовывать, спросив между делом, «Где тебя угораздило?»